и не знал, каким тоном следует ему самому заговорить об Адетте с моим дядей. Он начал с априорного допущения превосходства Адетты, с аксиомы о ее сверхчеловеческой серафичности, заявления о недоказуемости ее добродетелей, понятия которых не может быть выведено из опыта. «Я хочу поговорить с вами о ней. Вы, дорогой Адольф, вы знаете, какая возвышенная женщина».